Шагая вслед за Максом, позаросшим, похожим на горные ущелья улочкам, щедро обваленным осколками битого кирпича и грудами штукатурки, Егор вдруг понял, что не может вспомнить, как эти места выглядели раньше. Целые кварталы выглядели музейными экспонатами, сохранившимися намного хуже, чем бетонные высотки на Визе. И без того далеко не новые дома, за годы без человеческой заботы пришли в окончательный упадок и больше походили на скелеты доисторических животных, чем на жилища людей. Заросшие травой, а кое-где даже мхом, развалины выглядели так, словно существовали в таком виде от начала времён. Вскоре, правда, очередное ущелье стало расширяться, и совсем недалеко заблестели купола храма на Кровии. С близкой уже реки потянуло сыростью, сквозь молодую березовую рощицу проглядывало открытое пространство, и Егор невольно ускорил шаг, рассчитывая побыстрее выйти к берегу, Хотелось не только набрать воды для питья, но и как следует умыться. «Далеко ли путь держите, братья мои?» Низкий, хорошо поставленный мужской голос донесся откуда-то справа. Макс мгновенно развернулся, присел и прицелился в ближайший куст. Егор поискал глазами обладателя голоса, но никого не увидел и беспомощно посмотрел на Макса. Тот, в свою очередь, короткими рыскающими движениями переводил свое оружие с темного провала окна в доме, рядом с которым они остановились на большую кучу штукатурки и снова на кост. — Опусти смешное оружие свое! — с насмешкой в голосе сказал невидимый мужчина. — А не то я тебя познакомлю с кое-чем посерьезнее. Металлический ляск произвел на Макса впечатление. Он перестал целиться куда попало, выпрямился и с независимым видом повесил карабин на плечо. Ну так-то лучше», — одобрительно сказал мужчина, появляясь из-за угла дома с помповым ружьем наперевес. «Был он не стар и дороден телом, хотя и выглядел уставшим». Самое удивительное заключалось в том, что мужчина был облачен в рясу, грязную и сплошь покрытую мелкими дырами. Непокрытая голова с аккуратной короткой стрижкой оттенялась пышной бородой. Впрочем, для полноты образа священнику не хватало креста на груди. — ну Красивый ты нас! — Обманул святой отец, бодро сказал Макс, стараясь не делать резких движений. «Кричал через окна угловой квартиры, да?» «Это православный поп», — шепнул Егор Максу, но так, чтобы их слышал и священник. «Его святым отцом звать не положено, не католик. Скажи ему, батюшка, глядишь, сменит гнев на милость». «А что, батюшка?» разве бог велит направлять на людей пушку такого вот калибра послушно переключился макс на людей нет на врагов и не людей можно рассудительно ответил священник так мы не враги батюшка подмигнул макс а самые что не на есть пострадавшие от зеленых чертей с марса опусти пушку «Давай поговорим». «Вижу, что не враги», — кивнул священник, отступая обратно за угол. «Потому и говорю вам, бегите отсюда скорее. Прислужники антихристовые скоро появятся. Молитесь и бегите». «Погоди, отец!» — крикнул Макс. Но священник больше не отзывался. Настояв немного, в растерянности друзья обошли здание вокруг, но никого не обнаружили. уж занутый поп!» — с раздражением сказал Макс. «Думаю, на психов мы еще насмотримся», — вздохнул Егор. «Пошли. Сейчас к воде, потом вдоль набережной, до плотинки. Надеюсь, не опасно там. Тогда попробуем по мосту пройти к площади. Если нет никого, сразу обратно». «Знаешь что?» — предложил Макс. — Давай-ка сделаем все по науке. Я останусь в зарослях, а ты осторожно выйдешь к воде. Если что подозрительное, сразу рвешь когти обратно. Я прикрою. — Ну, хорошо, — согласился Егор. — Только не поли без крайней необходимости. Через несколько минут Егор с пустой бутылкой в одной руке и копьем в другой тихонько выбрался на более-менее свободную от растительности набережную. Несмотря на близость воды, камень, бетон и асфальт достойно держали оборону, хотя трава уже вовсю вела диверсионную работу, прорастая сквозь малейшие трещины и швы. Вид разлива реки перед плотиной ошеломил Егора. Даже окончательно отцивилизованное в последние годы побережье центрального городского пруда, окруженное красивыми современными зданиями и старинной, бережно отреставрированной архитектурой, никогда особо не трогало вечно спешащего по своим делам программиста. Но теперь, когда он, Особо спешить было некуда и незачем. Пришедший в запустение и медленно деградирующий пруд под пламенеющим всеми оттенками красного небом поразил Егора. Он понял, что они с Максом вышли к воде в районе стадиона «Динамо», там, где река, передумав когда-то течь с запада на восток, сделала крутой поворот к югу. Вдалеке по левую руку от Егора водную гладь преграждала плотина с проложенной поверх нее центральной улицей города. Множество темных пятнышек, видимо, когда-то были автомобилями, автобусами и трамваями. Справа виднялся тот мост, по которому они вчера с таким трудом перебрались на этот берег. Егор пошел дальше. Как и накануне, с каждым шагом, приближавшим его к воде, идти становилось всё труднее. Ноги налились тяжестью, создалось ощущение, что он бредет по колено в густом киселе. Грудь сдавила спазмом, в голове появился легкий звон. «Да что же это такое?» Растерянно пробормотал Егор, упорно продолжая переставлять ноги. Он все отчетливей ощущал себя мухой, попавшей в банку с вареньем. То на мосту, то здесь, как заколдовали реку. Часть набережной впереди оказалась разрушенной, образуя пологий спуск к воде. Однако Егору уже было понятно, что до воды ему просто... Не дойти. Он остановился, с трудом переводя дыхание и вытирая рукавом пот, выступивший на лбу. Стоя неподвижно, он не ощущал ничего необычного, но стоило даже наклониться в сторону реки, по телу начинала разливаться неприятная тяжесть. «Бред!» «Не бывает такого», — раздраженно сказал Егор, делая еще один шаг. «Молодец!» — крикнули откуда-то сзади. «Первый раз вижу, чтобы так далеко кто-то зашел». Егор резко обернулся. Из молодой березовой рощицы понуро выходил Макс с поднятыми руками. Сзади ему в спину тыкал стволом автомата небритый мужчина одетый в черную кожаную куртку и черные же перепачканные брюки, заправленные в резиновые сапоги. Слева от него шел еще один в армейском бушлате и кепке с обрезом в руках и карабином Макса на плече. А ближе всех к Егору стоял молодой, вряд ли старше двадцати, черноволосый парень, вооруженный винтовкой с оптическим прицелом. Его прикид на фоне остальных выглядел совершенно неуместно. Новенькие джинсы, кроссовки, белая футболка, а поверх нее пятнистый разгрузочный жилет с оттопыренными карманами. — Давай обратно! — позвал молодой, совершив приглашающее движение стволом винтовки. — Здесь все равно не сможешь воды взять. Только с плотины получится. — У нас ничего нет! — крикнул ему Егор медленно двигаясь в обратном направлении и, ощущая, как его словно бы даже что-то подталкивает в спину. «В карабине дробь, чтобы от собак отстреливаться. Ни еды, ни других припасов. Да мы не грабители!» — успокоил молодой. «Мы — представители власти. Переходный период, новый город, все дела». «Какой город?» — не понял Егор. «Уралобург». И тут до Егора дошло. «Городские власти!» — обрадовался он. «Ну, наконец-то! Мы же как раз вас ищем!» «Власти! И вполне официальные!» — важно кивнул молодой. «Людей выжило немало, в том числе и некоторые члены областного правительства. Город возрождать надо, работать!» А пока нет возможности выборы провести, руководит правительство переходного периода. Новый город, все дела. Двигаться от реки ничто не мешало. Егор быстро дошел до молодого, но тут в грудь ему уперся ствол обреза. Мы народная дружина. А вот вы кто такие? Еще разобраться надо. Егор в недоумении посмотрел на хозяина обреза Перевел взгляд на молодого и наткнулся на оценивающий прищур. Оглянулся на Макса, тот был чернее тучи. «Да вы чего, мужики?» — возмутился Егор. «Мы ж к вам, по сути, шли. Искали, кто сможет людей организовать, информацию соберет. Жизнь начнет налаживать. Хотели присоединиться, а вы в нас стволами тычете. Мы к вам лично...» «Никаких претензий», — пояснил молодой. «Но общий порядок, он для всех установлен. Каждого, кто впервые контактирует с представителями власти, требуется опросить, оценить его возможности, все дела. И только после этого решать, считать ли претендентом на право стать горожанином». «Погодите», — совсем растерялся Егор. «А... «Те, кого вы еще не нашли, они что, уже перестали быть горожанами?» «Они еще не успели стать ими», — терпеливо сказал молодой. «И потому не имеют права на первичное обогащение, а также на защиту народной дружины». «Хватит уже трепаться», — раздраженно вмешался небритый, обращаясь к молодому и подталкивая Макса в сторону плотинки. «Любишь ты без базарить без дела?» «Поп вон, сбежал уже. Давай этих отведем к Стасу и получим хотя бы за них». Егор вспомнил священника. Уж не его ли ловила народная дружина? И что за странное имя у молодого? Бес. Кажется, поп говорил что-то про прислужников Антихриста. «Пойдемте», — велел без пленником. «Только без глупостей». Время тревожное, будем стрелять. Без предупреждения. — Да не собираемся мы бежать, — возмутился Егор. С ума вы тут посходили, что ли? — Ладно, двигаем, — примирительно сказал бес. — Со Стасом пообщайтесь. Он ваш статус определит. Тогда все узнаете. — Еще раз меня в спину ткнешь, — впервые подал голос Макс, обращаясь к небритому. — Я тебе нос сломаю. — Повякаем тут еще оскорбился небритый хватит приёк пререкание без забыли где находитесь новички идите первыми мы охраняем все дела кто такой стас поинтересовался егор координатор новых горожан ответил тот что нес карабин макса не врите отвечайте по существу и возможно станете одними из нас парни вы вроде не пуглиые «Ну все, хватит рассуждать!» — повысил голос без «К воде близко не подходить! Шагайте!» Мрачный Макс и растерянный Егор отошли метров на пять, и только после этого их сопровождающие или все-таки конвоиры тронулись следом. «Вот видишь», — сказал Егор, — «я же говорил, что власть обязательно возьмется за организацию нормальной жизни». «Что-то мне пока не нравится это». «Нормальная жизнь», — буркнул Макс. «А дружины их больше напоминают обычных бандитских шестерок». «Да ладно тебе параноид», — Егор посмотрел на большое алое облачко, наплывающее с юга, и добавил уверенным тоном. «Члены правительства, координатор, звание горожанина, ну суточные нормы питания. Ну, почему бы просто не поверить, что все начинает налаживаться?» «Ты, главное, им про Витька с Люськой пока не говори», — шепотом посоветовал Макс. «У них, видать, есть что попить и поесть. Давай-ка для начала повнимательней приглядимся к этой новой власти, прежде чем секреты выдавать». «Хорошо», — немного подумав, кивнул Егор. «Ты прав. Если честно, мне тоже не все пока понятно». Чем ближе они подходили к полотинке, тем больше попадалось на дороге человеческих костей. В одном месте возле гранитного парапета они вообще лежали большой грудой, странным образом ассоциируясь с поленницей. Вскоре их с Максом вывели на проспект Ленина. На некотором удалении от моста целая бригада перегораживала улицу, возводя баррикаду из старых автомобилей, Битого камня И многочисленных обломков мебели Рядом дежурили двое Вооруженных автоматами мужчин Завидев новеньких, бригада дружно Бросила работать Все с интересом уставились на новеньких Правда, как только сзади Появился конвойный Зеваки в раз потеряли интерес к прибывшим И вернулись к своей баррикаде «Поворачивай!» Скомандовал без Нагоняя Егора и Макса «На ту сторону перейдем. Стас в мэрии сидит». Егор послушно повернул на плотину. Уже знакомо нахлынула тревога, заставив ускориться сердце, но тут же отступило, хотя он продолжал идти к реке. Люди Беса легко догнали их и теперь шли компактной группой. «Что случилось с рекой?» – спросил Егор у Беса. «Почему к ней стало трудно подходить?» «Так кто его знает?» отозвался тот. У всех мандраж начинается. Чем ближе к воде, тем суровей колотит. Все дела. Только по плотине можно нормально ходить с берега на берег. И почему-то к воде с плотины тоже можно спуститься без проблем. Правда, только там, где середка самая. А с берега разве что ведро на веревке кидать, чтобы воды набрать. — Вот вам всем стас языки-то открутит, — хмуро бросил небритый. Будете знать, как болтать лишнее при посторонних. «Без твоего, ну, дежа, как-нибудь разберусь», — ответил без но замолчал. Дорога привычно топорщилась вспучившимся асфальтом и ржавыми машинами. На рельсах замерли два трамвая, из окон которых незряче смотрели на улицу уснувшие сидя люди. Вспомнив про желтую стену света, перекрывшую проспект рядом с площадью коммунаров, егор посмотрел вперед ни малейших признаков странного свечения заметно не было это казалось странным если учесть что еще вчера он с другого берега из сети приметил сразу две полупрозрачные завесы упершиеся в урез воды каких-то 15 минут неспешной ходьбы по проспекту и они смогут вернуться к площади коммунаров откуда до Виза и верх Верхесецкого водохранилища рукой подать, а там воды хоть весь город залей, и никаких проблем с головой и ногами при подходе к берегу. Пройдя сотню метров, они оказались практически на середине плотины. Справа гримасничало небу легкой рябью поверхность старейшего городского пруда – Слева забитое в камень набережной русло принимало, как и три последние века, низвергающийся поток, проходящий под плотиной воды. Егор обратил внимание, что река стала шире и полноводнее, нижний ярус набережной полностью ушел под воду. Исторический сквер превратился в сплошные заросли, Чуть дальше виднелся еще один мост, пересекавший реку ниже по течению. А вдали темной горой на фоне алого неба возвышался купол цирка. Рядом, словно назидательно поднятый палец, в небо упиралась так и недостроенная еще со времен СССР телевышка. «Нам бы воды набрать», — обернулся к сопровождающим Егор. «Еще не факт, что она тебе понадобится», — с гнусной ухмылкой сказал небритый. «Ну что ты новичков пугаешь?» — скривился бес и добавил, обращаясь к Егору. «Конечно, набирайте. А гнуса не слушайте. Все нормально будет». Макс мрачно посмотрел на Егора и первым зашагал вправо. Продравшись сквозь промятую в густом кустарнике тропу, Егор оказался рядом с тем местом, где вода из пруда уходила под плотину. Снова появилось легкое ощущение тревоги и желание повернуть обратно, но ни в какое сравнение с тем, что он испытывал на берегу, это не шло. Макс уже присел на краю каменного парапета и засучивал рукава куртки, чтобы умыться. Было видно, что на встречу с координатором Стасом он совершенно не торопится. Егор устроился рядом, набрал воды в бутылку, умылся и осмотрел городской пруд еще раз, словно надеялся увидеть что-то упущенное ранее, что может изменить его представление о происходящем. Запустение с этой точки было видно даже лучше, чем раньше. Вдалеке, над заросшими жилыми кварталами, за стадионом «Динамо», В небо поднимался едва различимый столб белого дыма. Егор напрягся, оглянулся на дружинников. Но те либо не видели дыма, либо не придавали ему значения. Рядом выразительно кашлянул Макс. Видимо, он тоже заметил дым и пришел к такому же выводу, что и Егор. Гроза дикого Йобурга, дядя Витя... Продолжал жечь костер Площадь 1905 года оказалась почти очищенной от растительности Несколько человек на дальнем ее краю размеренно рубили остатки кустов Возле памятника Ленину была навалена огромная груда зеленых веток Ржавые машины, занимавшие когда-то все пространство перед мэрией, включая большую стоянку, стояли теперь поперек улиц, выходящих на площадь, полностью блокируя проезды. На крышах зданий виднелись вооруженные люди. Здание мэрии практически не изменилось и выглядело довольно бодро по сравнению с полуразрушенными домами вокруг – Перед входом были сделаны заграждения из бревен и самого разного металлолома. Вряд ли конструкция предназначалась для обороны, скорее просто обозначала, что кто попало в этом месте не пройдет. Правда, никто вход не охранял, поэтому Егор с Максом в сопровождении дружинников спокойно подошли к самым дверям здания». Егор все оглядывался, пытаясь разглядеть стену янтарного света, на которую они наткнулись в районе площади коммунаров, но так ничего похожего и не заметил. Проспект слегка зарос травой и кустами, сверху нависали кроны деревьев. Легкая дымка мешала разглядеть далекие детали, но и так было понятно – Никаких следов загадочного свечения здесь нет».